э п и л о к Толстое стекло с односторонней прозрачностью не пропускало звуки, но б е г у н непонятно как почуял добычу. Он повернул голову по направлению к людям и громко утромно заурчал, приглашая других разделить с ним трапезу. Крис смотрела на существо, которое некогда было майором, и не замечала, как слезинка начала свой путь из глаз и медленно покатилась по щеке. Стоящий рядом научник не поверил тому, что он увидел. свирепая начальница плакала. Беззвучно. Но слёзы одна за другой выкатывались из её глаз, оставляя мокрые дорожки на лице. «Нет, я не буду никому говорить о том, что видел». Внешник отвернулся, чтобы ненароком не привлечь к себе внимания. Он был в стиксе совсем немного, но то, что он слышал об этой женщине, было вполне достаточно, чтобы бояться её до дрожи в коленях. Майор, даже переродившись, не потерял присущего ему характера. Хорошенько отъевшись на своём телохранители Он смог напасть еще и на водителя, а потом ранить еще несколько человек, когда его пытались захватить без стрельбы. С обычным солдатом поступили бы проще, но с т о о н занимал слишком высокую должность. а его отношениях к всемогущим директорам было известно многим, поэтому ставшему к тому времени уже бегуном майору аккуратно прострелили ноги и руки и, упаковав защитную одежду, доставили на базу, где он сразу попал в руки научников. Тем не терпелось поизучать свежеиспеченного зараженного, чтобы выяснить «Есть ли какие-нибудь отличия от тех, что получается из копий?» А потом об этом узнала Крис. Когда она после закончившейся так плодотворной встречи наконец установила связь с базой, обрушившиеся на неё новости почти лишили её самообладания. Но внешница была сильной личностью. Вернувшись, она сразу развила бешеную деятельность. Потери личного состава были чудовищными, но те знали, на что шли, когда подписывали контракт с армией. Уничтоженная техника была более сложной проблемой. но это всего лишь вопрос цены. Куда сильнее ее опечалила гибель главного научника, хотя тело Райана и не было найдено. Но ожидать, что местные оставят его в живых, было совершенно невозможно. Впрочем, его зам был жив и даже испытывал закономерное возбуждение от того, что теперь становится главным. А все остальное она восстановит быстро. Пять жемчужин – это пять людей, готовых заплатить сколько угодно ради возможности начать новую жизнь. Приятным сюрпризом были новости с юга. которые сулили еще большую прибыль. И только однажды Крис не смогла выдержать. Когда она увидела на видео, кто был этот Феникс, отвечающий за уничтожение всего. «Я достану тебя, где бы ты ни была, достану!» шептала она, рассматривая такое знакомое лицо. Но призрак ее не слышал. Обстрел прекратился сразу после того, как капитан в очередной раз ввел в бой свой главный резерв – тяжелое вооружение. Потери были невелики. Даже седой – в автомашину которого попал снаряд, остался жив. Он оказался носителем еще одного у дара. Больше противодействия от внешников не было, и колонна с бывшими пленниками и стронгами, проделав длинный путь, прибыла в с т а п где их с нетерпением ждали. с Такого триумфа и количества трофеев никто из с т о р о ж и л о в не мог припомнить. Правда, по пути произошла стычка с мурами, но огромный численный перевес и наличие танков очень быстро склонили стрелку весов в пользу стронгов, и противник бежал. оставив подбитую технику и несколько убитых. Капитан до самого последнего момента верил, что вот-вот увидит светящийся силуэт девушки. Но чуда не произошло. Бойцы его отряда предпочитали даже не говорить об этом. Только Ёж с присоединившимся к нему умником порывались отправиться на поиски Алисы. Капитану пришлось жестко поставить того перед выбором. Или он подчиняется приказу и остается в отряде, или больше его здесь не ждут. И Ёж сделал свой выбор. Он тоже понимал, чем, скорее всего, закончится его попытка. «Ты же говорил, что сам Стикс выбрал ее для установления равновесия. Но разве она уже не появилась? Я верю, что она жива и еще вернется». Капитан попытался вложить в эти слова всю силу убеждения, даром которого не обладал. Но ему не хотелось потерять еще и ежа. И тогда умник, молча стоящий рядом, сказал, «Она вернется! Она же обещала!» Рейдеры никогда бы не попались настолько глупо. Но хабар был велик. А дележка между двумя отрядами затянулась так надолго, что уже наступили сумерки. Двигаться в темноте значит искать дополнительных проблем. И они заночевали тут же, неподалеку от удачно перезагрузившегося кластера. А потом обнаружили себя под прицелом двух бронемашин и стоящих вокруг людей с повязками на рукавах. Муры. «Ты смотри, как на пикнике расположились!» Высокий нескладный бандит возвышался над остальными на добрых две головы. И сейчас именно он разглагольствовал, издевательски улыбаясь. «Как же я люблю рейдеров, у которых нет с к р ы т а Вот так подходишь и берешь!» Высокий Мур продолжал издеваться. А тем временем его подручные споры освободили пленников от оружия и застегнули каждому наручники за спиной. «Ну теперь можно спокойно поговорить, а то в пути особо не побеседуешь. Давайте, рассказывайте, кто такие откуда. Имя, крестный, дары. Лучше честно, а то я ведь почти м е н т а сразу брехню чую». «Как говно!» При этих словах среди продолжавших держать рейдеров на мушке муров раздались с мешки. Но оружие они по-прежнему держали твердо. В с т и к с и даже скованные руки могли не послужить преградой для действия. «Босс, смотри!» В голосе кричавшего мура звенел ужас, и рядом с бандитами появился новый персонаж. Светящийся силуэт молодой стройной девушки, одетой в легкое короткое платье, с развивающимися будто на ветру волосами, висел в воздухе, немного не касаясь земли. Лежащие на земле рейдеры с радостью увидели, каким страхом исказились от этого видения лица врагов, а двое муров сразу бросились бежать в сторону леса, позабыв о стоящих рядом бронемашинах. Главарь замолчал и, вскинув висящую на плече винтовку с длинным стволом, начал стрелять в светящуюся фигуру. Но п у л и просто пролетали сквозь неё, вздымая фонтанчики земли позади призрака. Несколько мгновений девушка-призрак стояла без движения, а потом всё пространство заполнил тихий голос, Идущий, казалось, со всех сторон. Хотя звучал он прямо в голове. «Все муры умрут!» Феникс вернулся. Конец книги. Для вас читал Александр Никитин.